Глава 66. Индия. Хайдарабат. Пятница. 18.55. Аромат сандала тонкой струйкой вился вверх с палочек благовония, воткнутых в тяжелую бронзовую курительницу. На алтаре лежали цветы и фрукты. Он сидел на ковре, скрестив ноги в позе лотоса, перебирая в руках четки и внимательно глядя на каменную статую Шивы. Мантра, которую повторял уже десятки раз, звучала в голове, словно чей-то чужой голос. Он встал на колени, прижав к ним ладони. Еще тридцать секунд читать мантру в этой позе. Высокий, спортивный, широкоплечий, с черными густыми волосами, в которых не было еще и намека на седину. В свои пятьдесят он выглядел прекрасно. Тонкие черты лица, прямой нос, темные, словно ночь, глаза, кожа цвета капучино. Все это придавало его внешности неописуемый шарм и не оставляло ни одну женщину равнодушной. Его мать приехала когда-то из Дели, отец был местным, уроженцем Хайдарабада. У Аль-Ядира Тхавала было два брата, Индра и Мусла, такие же высокие и широкоплечие, и старшая сестра, давно ушедшая замуж и переехавшая в Мумбаи. Семейное дело ее не интересовало, к тому же от девочек всегда требовалось лишь одно — рожать как можно больше детей. А мальчики в семье обязаны продолжить династию хранителей древности. Его отец относился к предметам старины очень трепетно, не разрешал их трогать, мало рассказывал о них и многое, как считал аль идир держал в тайне, часами уединяясь в храме, находившемся недалеко от дома. Он был набожным, правильным, строгим и придерживался традиционных взглядов на жизнь, что всегда нравилось аль идиру который являлся старшим из братьев и раньше всех закончил учебу, возглавив семью, так как отец рано ушел из жизни. Дхавал был увлечен религией, ходил на молитвы несколько раз в день и фанатично был предан делу, переданному отцом. Перед смертью он рассказал сыну о том, чему посвятил всю свою жизнь. И аль едир не колеблясь, с готовностью взялся это дело продолжить. Много реликвий хранилось в храме, и кроме отца там было немало монахов, посвятивших жизнь служению Шиве. Однако именно род Дховалов был тем, кто следил за древними религиозными реликвиями, рукописями, предметами для проведения ритуалов, статуэтками и многим другим. Каждый день аль читал древние манускрипты для лучшего понимания того, что находилось в храме, постепенно узнавая ценность реликвий, историю создания, погружаясь уже не в суть вещей, а в суть религии, учений и искусства но кое что все же его беспокоило в записях он нашел немало сведений об артефактах когда- то находившихся в храме но ныне утерянных или украденных именно они стали для него предметом интереса некоторые он нашел в музеях и тайно выкупил за другими находившиеся в частных коллекциях наблюдал выжидая подходящий момент надеясь также купить но были и такие что исчезли бесследно Поэтому он был крайне удивлен, когда однажды утром ему позвонила иностранка и сообщила, будто у нее есть предмет, который необходимо передать семье Дхавал. Женщина сказала, артефакт будет находиться в Хайдарабаде у мужчины по фамилии Смирнов. Она сообщила дату прилета, время и отель, где он остановится. Другой мужчина, как сказала женщина, по фамилии Виджетунга, должен забрать артефакт у Смирнова и передать Альидиру. Он был благодарен женщине за возврат реликвии, но план ему не нравился. Слишком много вовлеченных. Первым делом он направил людей из храма напрямую к Смирнову. Однако ситуация осложнилась. Иностранец, как выяснилось, не знал, что посылку, которую он получил, надо отдать Альедиру. У парня явно какой-то свой план, и люди Дхавала его потеряли. Вторым вариантом был Виджетунга, но и с ним не получилось он оказался крайне бесполезен будучи человеком дотошным альедир начал выяснять что именно за артефакт может быть у смирнова он провел в хранилище храма почти весь четверг и пятницу изучая записи сделанные отцом и его предшественниками то что он узнал привело его в ужас аль альедир встал затушил благовоние и вышел в гостиную где его ждали братья есть новости спросил он никаких следов — ответил Индра полноватый и лысый. — С тех пор, как Смирнов ушел в подземные туннели в Галконде, никто его не видел. — Мог ли он выбраться сам? — Сомневаюсь. — отозвался Мусла, похожий на Ильидира, но чуть уже в плечах. — Это очень древние туннели, и если он туда попал, то выбраться сам вряд ли сможет. — Куда же он тогда делся? — задумался Альидир. Индра пожал плечами. — Отправь кого-нибудь из храма обыскивать туннели. — Но... Мусла удивленно поднял брови. «Там целый подземный город. Никто не знает даже и примерный план этих туннелей». «Мне все равно», — сказала лидер «Мы должны найти этот артефакт любой ценой».